Я прислоняюсь к дереву и смотрю на закат, на камыши и на листья кувшинок, плавающие в спокойной воде. Я мог бы стать властелином мира, я в этом уверен, но мне выпала судьба принца, предательски убитого накануне коронации. Я мог бы бороться с невежеством и отчаянием, так же, как Роберт боролся со смертью. Я мог бы стать первопроходцем, первооткрывателем, возглавить новое направление в медицине. Я бы мог спасать жизни людей, помогать тысячам, миллионам. Мой пример вдохновлял бы людей». Если бы мне дано было жить долго, моя жизнь не прошла бы бесследно, а смерть не осталась незамеченной. Люди были бы мне благодарны за то, что я успел для них сделать. Я бы не остался всего навсенько бедненьким мальчиком, больным раком. Я бы стал... Райаном Раферти. Я бы встал в один ряд со Швейцером, Флемингом и Солком. Если бы мне дана была долгая жизнь, я бы посвятил себя исцелению больных, я мужественно боролся бы с недугами. Но мой удел — пустая болтовня. Я только очередная жертва. Еще один пациент в больничной палате. Я знаю, что напрасно витаю в облаках. Да, мной движут не только искренние желания помочь попавшим в беду и облегчить их страдания, но и тщеславие, стремление достичь признания и остаться в памяти людей. Пусть... С какой стати мне стесняться своих амбиций? Ведь результаты моей работы принесли бы пользу. Но все это — лишь пустые мечты, и мне не дано их осуществить. А ведь у меня есть для этого все задатки. В медицине я разбираюсь не хуже многих настоящих докторов. У меня профессиональное чутье — врожденные способности. Не знаю, откуда это берется. У меня нет времени разбираться. Я просто знаю, что я — прирожденный доктор, и все. Подобно тому, как Бальзак был прирожденным писателем, Пикассо — художником, а Фрэнк Ллойд Райт — архитектором. Но мне не суждено достичь их величины. А я бы мог... Мне не суждено писать статьи и выступать на конференциях. Я не получу Нобелевскую премию, а мог бы, если бы мне дано было жить долго. Я знаю это, нутром чувствую. Лягушка прыгнула в воду. Вот бы и мне последовать за ней. Жить бы в простом мерке». И не заботится ни о чем, кроме пропитания. Но я мыслящее существо, да еще и тщеславное. Я швыряю в воду большой камень, прислушиваюсь к плеску, слежу за расходящимися кругами. Моя жизнь, подобно камню, оставляет большие круги, но только в крошечном пруду. «Понедельник. Умер Роберт. Доктор Мурланд не успел еще произнести эту печальную новость вслух, а я уже обо всем догадался. По его лицу, потому как он обвел нас взглядом, а потом опустил голову. В семь утра. Мы только что проснулись. Я сижу на койке, свесив ноги. В животе у меня все опустилось. Доктор поднимает глаза. «Этой ночью...» Начинает он и останавливается. Видно, тоже едва сдерживает слезы, отворачивается, а потом произносит тихо. «Роберт умер. Этой ночью...» Молчание. Кажется, что мы все умерли вместе с ним. Еще минуту назад в комнате царил обычный утренний тарарам. Разговоры, чертыхания, зевки, угрозы, планы на день. Теперь тишина. О каких планах может идти речь? Умер Роберт. И мы все умерли. Вместе с ним. «Он очень мучился», — спрашивает шепотом Луис. «Нет». Доктор Морланд смотрит Луису прямо в глаза. У него начался приступ кашля. Кровь пошла горлом, но все закончилось быстро. Я отворачиваюсь к стене и не сдерживаю слез». «Нет, это не был быстрый конец», — хочу я возразить. Смерть дразнила его так же, как он ее, и, наконец, одолела. И мы все знали, что так и будет. Никто, кроме меня, не плачет, но ведь Роберт никому не был так близок, как мне. Габриэль и Тайлер сидят, разину форты Рик смотрит на стену. Исон и Джим уставились в пол. Ларри и Луиса мне не видно. «Когда это случилось?» — спрашивает Джим. «В пять десять». «В пять десять я спокойно спал». Я много слышала психической связи между близкими людьми в такие минуты. Мать, летящую в самолете, вдруг охватывает страх и предчувствие беды как раз в то время, когда самолет ее сына сбивают в бою. Женщине снится, что она мчится куда-то в автомобиле с любимым человеком как раз когда тот погибает в аварии. Значит, и мне должен был присниться какой-нибудь алый прилив, как символ кровавого кашля Роберта или другой кошмар. Но я совсем не помню, что мне снилось. Он